Осерчала Федоси Лукинишна, крепко осерчала, и то сказать, хороша ассамблея, но и Федул Петрович угодил, в просак попал, и едва утречком супруга за порог, он мигом к ясновидящей упредить ее, Умолить, пощадить его, Не рассказывать о кознях с Маргаритой. Брошусь на колени, размышлял, упаду, Во прах вымолю скромности ее, Ведь я же человек в конце-то концов. Во дворе у Ольги Палны никого. В доме тоже. Смекая, так и должно быть, Она всех людей в полицию представила. Он в одну комнату, затем в другую, глядь, Ясновидящая. Стоит перед зеркалом, охорашивается, волосы распущены, а на рояле медикаменту бутылочка прямо со льда. Ёкнуло ретевое. Так тоже ничего. Даже лучше, если этот локон сюда. Жаль, что я должна являться бледной, все это вянет под пудрой. Раз еще рюмочку шампанского, чтоб глаза заблестели. Ай, с каким бы удовольствием избавилась я от этой тюрьмы и выпорхнула бы на свободу. Ой. Лето, воздух, бабочки, цветы, шампанское. Кажется, так бы и запела. На тройке с бубенцами а Вдали мелькали огоньки Мне б сейчас соколики за вами, На душу бы развеять от тоски, Дорогой длинную, на ночь лунную, До да свестникой, что вдаль летит. Семиструнную, что по ночам Так мучила меня. Браво! Браво, черт! Побери, божественно! Кто здесь? Свои, свои, не обеспокою. Стойте, прикрой грудь. Вы перепелочка? О, Боже, позвольте с вами объясниться. Зачем? Для беседы со слабыми смертными Я не могу жертвовать временем посвящаемым мною жителям горнего мира. Спуститесь к нам на часок, снизойдите. Два слова только. Вы все знаете, помилосердствуйте. Христом Богом прошу. Встаньте, станьте с колен. Не ровен час войдет кто. Не встану. Буду стоять вот так до скончания века, пока не услышу от вас обещания. Обещание? Какое? Не открывать жене моей а Маргарите. Нечистый попутал, но теперь все, точка. Запитая же была в том, что как затем оказалось, вас след за Федул Петровичем в дом проник. Кто бы вы думали, а? Майор! Да-да, майор Сидор Иванович, он же Настенкин Эдуард стоял тихонько за пардирою и все это слушал.